По дороге заехали только к Каржолю за документами. Закоталов однако себе на уме, не спустил его с глаз и из предосторожности на случай дерка вылез сам вслед за ним и с Аней и вместе вошёл в квартиру. Мрачный и убитый, граф при нём достал из шкатулки свои документы, и полицеймейстер не постеснялся даже попросить у него поглядеть их, точно ли те которые в данном случае нужны, чтобы не вышло в церкви какой ошибки. Каржоли испытывал против него чувство бессильной и придавленной злобы и наедине решился наконец высказаться. Это я вам должен быть обязан всей этой комедией, саркастически спросил он. Благодарю покорно, когда-нибудь сочтёмся. Полн те граф Возразил ему Закаталов, принимая на себя добродушнейшую личину. «Чего там сочтемся? Вы мне еще спасибо скажете, что кончается водевилем, а не трагедией. Шутки-то с ними плохие были бы. И подумайте сами, рассудите-ка. Вы покрываете, во-первых, ваш собственный грех, поступок вполне благородный, честный. Ну-с, а затем...» Красивая жена, хорошей фамилии, с солидным состоянием. Господи Боже мой, до да чего же вам ещё-то надобно? Какого рожна? Ведь это просто завидный брак. И не будь я женат, да я на вашем месте считал бы себя счастливишем человеком. Сколь ни странно, но эти доводы закаталова подействовали на Каржоли успокоительно. и как бы примеривающим образом. И в самом деле, если уж этот проклятый брак неизбежен, то что же остаётся человеку, как не утешиться хотя бы и на таких существенных данных. Но, покоряясь силе обстоятельств внешних, граф всё-таки питал в душе какую-то смутную, ровно ни на чём не основанную и даже нелепую надежду, что авось либо В эти роковые полчаса и, может быть, в самую последнюю минуту случится ещё что-нибудь внезапное, непредвиденное, что помешает свадьбе, и он опять почувствует себя свободным. Увы, граф сознавал рассудком, что это глупая, ребяческая надежда, а всё ж таки надежда. И почему бы ей не осуществиться? Так, приговорённый к виселице, до последнего мгновения надеется и думает, что его не повесят. В таком-то смешанном душевном настроении доехал он, молча весь остальной путь до самой паперти Корзухинской церкви.